Мы с тобою прячемся от времени. Здесь, у океана на краю, крила ноги лживы, как сирены, неземную музыку пою. Так пою, как никогда не пелось. Век к концу торопится заметь высказать всё то, что не успелось. что другому веку не суметь